Параграф 6. Обзор сроков исполнения задач. Для задач, выполнения которых жестко не привязано к определенному дню, достаточно планирования день-неделя. Но если у вас сравнительно много задач с точными сроками, нужно уделить особое внимание тому, чтобы они соблюдались. Первый шаг – грамотное выставление напоминаний. Его мы уже рассмотрели. Следующий шаг – Удобный обзор сроков выполнения задач. Самый простой для этого инструмент – вывести поле «Срок» на панель задач, чтобы видеть не только их название, но и сроки выполнения. Давайте научимся это делать. Настройка полей пользовательского представления. С помощью этого элемента мы говорим Outlook, какие поля, то есть параметры, аспекты задач, хотим видеть в нашем пользовательском представлении. По умолчанию в нем отображаются всего два поля – значок и тема. Тема – это название задачи, а значок служит для того, чтобы перетаскивать задачу. Если вы ставите курсор мыши не на значок, а на поле «Тема», то сразу попадете внутрь него и сможете изменить название задачи, но вам не удастся ее перетащить или удалить. Сейчас мы научимся добавлять дополнительные поля задачи, которые хотели бы видеть. Зайдите в меню настройки пользовательского представления на панели задач, щелкните правой кнопкой мыши по серой надписи «Панель задач» и выберите пункт «Изменить текущее представление». В появившемся меню настройки представления выберите пункт «Поля». Появится меню «Поля». В подменю «Имеющиеся поля» выберите поля «Важность и срок». Нажмите «Добавить». Выбранные вами поля появятся в списке полей справа. Теперь кнопками «Вверх» и «Вниз» расставьте поля в таком порядке. Значок, «Важность», «Тема», «Срок». Нажмите «Ок» в меню «Поля» и «Ок» в меню «Настройка представления». Если все сделано правильно, на панели задач вы увидите ваши задачи с дополнительными полями, важностью и сроком выполнения. Слева, сразу после значка, вы увидите поле «Важность». Для важных задач там стоит восклицательный знак, для неважных – стрелка вниз. Справа – поле «Срок». Причем, что особенно удобно, эти поля вы можете менять прямо из представления. Кликнув мышью на соответствующем поле, например, на поле «Срок» в задаче «Паниковский» отослать корейка книгу «Капиталистические акулы», вы получаете возможность сразу его изменить, не открывая саму задачу. Аналогично вы можете изменять поле «Важность», не открывая саму задачу, а просто выставляя или убирая на ней восклицательный знак. При этом Outlook сразу будет раскрашивать ее в цвет, назначенный для важных задач, либо наоборот, при снятии восклицательного знака возвращать задачу обычный цвет и убирать ее из начала списка. Таким образом, вы можете гибко планировать не переверстывая жесткий план дня или недели, а всего лишь меняя приоритеты в обзорном списке задач, который подсказывает вам, с чего начинать. Итак, мы научились выводить сроки выполнения задач на панели задач, что позволяет всегда держать их под контролем. Чтобы вспоминать о приближающихся задачах заблаговременно, можно сделать еще одну простую вещь. Настроить правила автоформатирования. Все задачи, до срока исполнения которых осталось меньше недели, отображать синим цветом. Подсказка. Меню настройки пользовательского представления «Автоформат». Создаем новое правило автоформатирования. Шрифт «Синий». Условие «Вкладка дополнительно». Кнопка «Поле», подменю «Все поля задачи». Поле «Срок». Для него устанавливаем условия «Срок равно B следующие 7 дней». Нажимаем «Добавить к списку», «Ок» во всех меню. Если все сделано правильно, задача окрасится синим цветом. Согласитесь, не всякий профессиональный секретарь настолько искушен в тайм-менеджменте, чтобы аккуратно и пунктуально привлекать ваше внимание к задаче за неделю до ее исполнения. Для Outlook это не составляет никакого труда.